Моя мать. Глава 16. Люди, по большей части мужья, посланные зачем-нибудь, бежали к своим машинам среди жуткого косого льда, который только что пластами начал сыпаться с неба. Сквозь этот хаос я едва различал парковку, но все вокруг совершали одинаковые полупрыжки, полунырки, прикрывая лбы согнутыми в локтях руками. Ветер поднимал с земли снежную пыль, добавляя к общей картине белую поземку, вихрящуюся на уровне колен и похожую на разбивающиеся оскалы вспененные морские волны. Борясь с ветром, все пригнулись к земле так, будто поднимались в гору. Время от времени я видел оранжевые вспышки подфарников, челкали замки на дверцах машин, и все новые люди исчезали дальше в серой мгле как во время эстафеты новая партия смельчаков, зябко поеживаясь и толкаясь, выстраивалась под навесом крыльца и дула себе на руки, наблюдая бурю и выжидая момент для броска. Я мог предугадать тему их разговоров. Действительно ли оставшиеся в машине вещи настолько необходимы, и как лучше выдать этот забег под ледяным дождем за достойные вознаграждения в виде секса героизм? Вместе с Софией... Я сидел в баре, где можно было, несмотря на катастрофу, взять себе кофе. Мы забрались на высокие табуреты, придвинутые к фасадным окнам, и наблюдали за тем, как ярость бури набирает силу. Марселла находился где-то в глубинах отеля, ругался с Джульеттой по поводу того, как получить комнату в гостевом доме. Моя мать либо была с ним, либо ругалась с Кроуфордом. Я пока еще так и не понял, что значит быть адвокатом Майкла, и подпитывался кофеином, прежде чем явиться в сушильню, которую по причине того, что Майкл еще не был готов к встречам, Кроуфорд запер и, взяв на себя роль часового, уселся на стул перед дверью. Люси сидела одна на противоположной стороне бара. Она заказала обеденную пинту пива, но не пила его, а просто крутила пальцами бокал в его собственном конденсате. эрен здесь не было. Она ушла в свое шале до того, как разразилась буря. Кэтрин попросила чайник чая и просматривала папку с листами, вставленными в прозрачные защитные файлы. Я подумал, сколько же понадобится убийств, чтобы она сломалась и тоже заказала себе пиво. Полагаю, не меньше двух. Наверное, в папке у нее лежало расписание мероприятий. Я бы не удивился, если бы Кэтрин распечатала прогноз погоды и теперь пыталась выяснить, что и в какой момент она перепутала. По поводу места нахождения Энди дам вам две наводки. Группа мужей на крыльце решила, что мокрый снег прекратился и бросилась бежать. Я постучал по стеклу, проговорив «И вот они понеслись», словно комментировал скачки. «Мне нужно было уйти раньше, держаться в хвосте сразу за «Я лучше замерзну до смерти, чем признаю свою неправоту». На несколько корпусов...» «Отставшего от меня вытолкали сюда лишь устаревшие архетипы отношений, и на морду впереди всех мчится ты уверена, что без этого не обойтись, детка!» В холл, стряхивая лед с бороды, вошел Энди, снял куртку и повесил ее на крючок рядом с дверью. Плюхнулся на стул напротив Кэтрин, положил на стол небольшую сумочку и сказал, «Ты уверена, что не могла обойтись без этой штуки, детка?» София засмеялась слишком громко, и когда Кэтрин пальнула в нее взглядом, быстро отвела глаза и уставилась в окно с фальшивым восхищением, изображая, что любуется снежной бурей. «Что со всеми вами?» – спросил я. Мне не нужно было пояснять Софии, о ком я говорю, но она все равно пожала плечами, словно показывая, что не понимает меня. «Да ладно тебе, Кэтрин!» «Как она сегодня накинулась на тебя?» Я вообще не подозревал, что вы с ней настолько близки и между вами может возникнуть настолько бурная ссора. Неужели? Я не заметила. София не хотела развивать эту тему. Но я остался при своем мнении. Презрение Кэтрин, оно как глаза матери. Вы всегда знаете, когда они обращены к вам. Но София явно не желала обсуждать это. «Значит, ты теперь адвокат?» «Вроде того». «Разве у тебя нет типа 10 шагов для раскрытия преступлений или чего-то в этом роде? Просто сделай это». Она помахала руками в воздухе, как будто показывала волшебный трюк. «Сделай немного всего этого». Это правила, а не шаги. И они не мои. К тому же я подался к ней и заговорщицки прошептал. «Я не люблю юридические триллеры». «В таком случае что ты будешь делать?» Ну, полагаю, если я поучусь в школе права, пройду стажировку и пропихну куда-нибудь свой диплом с отличием, тогда я смогу вытащить Майкла из этой коморки. Ну, годиков это через восемь. А он вообще может сделать это? Выбрать тебя, я имею в виду. София глотнула из кружки и с лязгом поставила ее обратно на блюдце. И почему ты? Я не знаю. Таков был мой правдивый ответ на оба ее вопроса, но сказанные Майклом слова. «Я должен кое-что тебе сказать, засели у меня в голове». Человек может защищать себя в суде без всякого образования, верно? Может быть, Майкл просто расширил границы этого правила, или это вообще незаконно. Но и Кроуфорд играет здесь не по правилам. Я вообще не уверен, что он их понимает. Может быть, Майкл использует это себе на пользу. По мнению Марсела, это вроде бы хорошая идея, чтобы Майкл поговорил со мной. Так что я пока поддаюсь». Неужели сидеть в вонючей кладовке – это то, чего он хочет? В данный момент, думаю, тут одно из двух. Если я формально становлюсь его адвокатом, он может общаться со мной сколько угодно, с глазу на глаз, так? Кроуфорд обязан позволить ему это. Когда мы были на улице, Майкл сказал, что хочет поговорить со мной. Выходит, я нужен ему там. А второе? То же, что первое? Если я нужен ему в этой коморке, вероятно, он пытается оградить кого-то от попадания туда. Он напуган? Я пожал плечами. Других теорий у меня не было. София потерла глаза, зевнула и вновь перевела взгляд за окно. Прежде я с трудом различал выше по склону сарай, превращенный в мертвецкую, и озеро внизу. Теперь же не видел даже парковку. Все посерело абсолютно, на расстоянии нескольких метров не видать низги. Пляска льдинок в воздухе на фоне этой серости напоминала картинку в микроскопе, эти маленькие серые клеточки, и на секунду я представил себе гору на молекулярном уровне. Когда буря успокоится, ее поверхность примет иную форму, накрытая как толстым покрывалом, чисто белым снегом глубиной по колено. Я понял, что мы наблюдаем за тем, как гора перестраивает себя атом за атомом. «У тебя такой вид, будто ты не выспалась», — дерзнул заметить я. На улице я думал, что бледность Софии вызвана холодом и шоком от вида мертвеца, но в гостинице моя сестра выглядела по-настоящему разбитой. Это было видно по ее осунувшемуся лицу, слышалось в стуке кофейной кружки, отражалось в дрожании рук. Я вспомнил жест Энди, бульк-бульк, и язвительные слова Кэтрин. «Правда?» — София мигом вскинула на меня бровь. Так мы будем разбираться? Просто расскажи мне о прошлой ночи. Ну, ради алиби, что ли. А то я не знаю толком с чего начать. Дело на небрежным тоном проговорил я, стараясь не выдать своего любопытства. София вздохнула, мазнула пальцем по пенке на кофе и слизнула ее, но не ответила. Я прибег к мольбе. Но помоги мне, по крайней мере, попрактиковаться. Вот последовательность событий. Папа позвонил и сказал, что обед отменяется, потому что Одри плохо себя чувствует. Я поела здесь, взяла разных закусок из бара, потому что не перевариваю столовые, и, честно говоря, немного набралась жидкого куража перед разговором с тобой. А после нашей встречи пошла к себе. «Тебе нужны объяснения?» Утро выдалось просто адское. Вот почему я и выгляжу так дерьмово. Кстати, спасибо за предположение, что если у женщины слегка потрепанный вид, Она должна быть убийцей. Могу напомнить тебе, что я здесь единственная, включая полицейского Кроуфорда, кто повел речь об убийстве. И еще важнее, тебе известно, что я пошла прямиком в свою комнату, так как ты позвонил мне, едва я успела войти в дверь. Ты мое алиби, чучело. «Похоже на то», — сказал я, обдумывая слова сестры. «Если вы не пропустили краткое резюме, то поймете, мне в голову вот-вот придет, что кто-то, вероятно, охотится за деньгами». Так и случилось. «Просто скажи мне, кому ты должна». Тут София выпрямила спину и огляделась. «Не говори об этом так громко», — прошипела она. «К чему ты клонишь, черт тебя подери?» «Деньги, которые ты просила. Вероятно, они нужны тебе, чтобы выплатить долг». «Эрни, послушай, мне они больше не нужны. Если ты намерен так унижать меня, не стоило и просить тебя, я выживу». «Зачем тебе пятьдесят тысяч долларов, если ты никому не должна?» «Я никому не должна», — София ясно давала понять своим тоном, что больше повторять не собирается. «Мы можем сменить тему?» «Прошлой ночью кто-то был в твоем шале», — сказал я. София прищурила глаза и скривилась, будто взяла в рот тухлятину. Я удивил ее. Не знаю только чем, открытием, что кто-то побывал в ее шале или тем, что мне об этом известно. «Пока ты была у меня», — объяснил я. «Помнишь, зазвонил телефон?» «Звонок был из твоего шале. Я понял это потому, что когда перезвонил, трубку взяла ты. Вероятно, кто-то что-то искал и случайно нажал на кнопку быстрого набора». «Под кем-то ты подразумеваешь зеленые ботинки? Думаешь, он проник в мою комнату? Искал деньги?» У меня создалось такое впечатление. «Что я, защищаясь, убила коллектора? Или кто-то убил его, чтобы защитить тебя?» София на мгновение задумалась, не будучи детективом, я плохо разбирался, вызван ли это пауза обиды или необходимостью оценить ситуацию. Слегка склонив голову на бок, София сказала... «Прежде чем я отвечу на это непристойное обвинение, ты уже решил?» «Ты, оде. вспомнив ее шипение, я умолк. «У меня пока не было...» «Значит, не решил?» «Нет». «А если узнаешь, что моей жизни угрожает опасность, это поможет тебе решиться?» Она побарабанила пальцами по столу. Я накрыл ладонью руку Софи, чтобы успокоить ее и со всей солидностью, на какую способен, а у меня ее немного, сказал. «Тебе что-то угрожает?» Подняв взгляд на сестру, я заметил, что она сдерживает улыбку, но в конце концов позволила ей расползтись по лицу. «Да ладно! Ты послушай себя! Коллекторы, которые выколачивают долги для шайки бандитов! У нас в Австралии вообще есть мафия?» «Думаю, в тебе срабатывают расовые предрассудки, потому что я из Южной Америки». Она комично сморщила нос. «Это скорее картель, чем шайка», — сказал я. «И наркокурьер — это не сборщик долгов, если мы подбираем тебе амплуа». «Ну что ж, в таком случае надень на меня кандалы». Она, ухмыльнувшись, протянула ко мне запястье. «Прости, я устал. Это не оправдание, но я здесь плохо соображаю». Я тебе помогу. Мне ясно, это выглядит довольно хитроумным. Я прошу у тебя денег, и буквально на следующее утро обнаруживаю тело замерзшего мужчины по прозвищу «Зеленые ботинки». Слушай, я просила у тебя денег, потому что их полная сумка, и я не думаю, что Майкл заслужил такое богатство. И да, они помогли бы мне уладить одно дело, но это личное. Можем мы, пожалуйста, поговорить о чем-нибудь другом? Тебе могут не понравиться другие темы для разговора, которые у меня есть. Это вызвало у Софии смешок. Снова друзья. Ты же не станешь притворяться, что интересуешься, как я спал, и понравился ли мне подкаст, который я слушал по пути сюда, ответ на оба вопроса, так себе. Или ты предпочитаешь выбор между черным языком и чем-нибудь другим? По сути, это не так уж важно. Говоря это, София постукивала ложечкой по чашке. Возможно, ритм ударов отвлекал ее от воспоминаний. Это больше походило на наигранную небрежность, чем на проявление нервозности. Я и раньше теряла пациентов. Значит, разговор пойдет о чем-нибудь другом. И не думай, что мне это давалось легко, ничего подобного. Было хреново. Каждый раз. Но хирургия – дело сложное. У нас есть удивительные технологии и лучшие лекарственные средства но риск остается даже во время очень незначительных процедур. Закупорка сосудов может произойти даже при переломе руки. Ты это знал? Это и случилось? Слушай, я человек. Выполняю свою работу. Иногда все складывается удачно, иногда нет. Ты совершил ошибку? Ты замечательный хирург София. Марсело доверил тебе свое плечо, а ему оно необходимо, чтобы драматически стучать кулаком по столу в суде. Это все равно, что делать операцию на голосовых связках оперной певицы. «Ну, ты преувеличиваешь», — я думаю. «А папа, ты знаешь, он любит все контролировать». Ложечка застучала снова. Я много раз прокручивала это в голове. И могу честно сказать, нет, никакой ошибки я не совершила. Я принимала верные решения в тот момент. Если бы сегодня мне пришлось повторить операцию, я все сделала бы так же». Проверка подтвердит мою правоту. Дело лишь в том, что причастные к этому люди вроде как связаны с администрацией больницы. Вот все и тянется. И кое-кто начал трепать языком. София покосилась на Кэтрин. Не могу сказать, показалось мне или нет, но та быстро отвела от нас глаза, будто взгляд Софии – это белый бильярдный шар, рикошетом врезавшийся в ее черный. Кэтрин не имела отношения к медицине, И ее точно нельзя было бы описать как человека, обладающего влиянием. Я оглядел остальных своих родственников. Энди раздобыл где-то колоду карт, или они у него всегда при себе для любительских карточных фокусов, я бы не стал исключать такую возможность, и раскладывал пасьянс. На другом конце бара сидела Люси, зажав в губах сигарету. «Прежде чем вы назовете меня лжецом по поводу ее последней сигареты», Скажу, что к ней подошел официант и сказал, что ей придется выйти на улицу. Она с тоской посмотрела на залепленное снегом окно, которое стонало в своей раме, и сунула сигарету в карман. Я задержался мыслью на Кэтрин. Когда разбирают такие происшествия, интересуются алкогольной темой? К чему этот вопрос? Ну, ты знаешь, как Кэтрин относится к выпивке? И она несколько раз наезжала на тебя? Сперва я думал, ее раздражает, что ты портишь выходные своими версиями об убийстве, но теперь вижу, что она изображает себя ненадежным человеком, разнузданной пьянчушкой, а мы оба знаем, что ты не такая. Кажется, Кэтрин воспринимает эту историю как свое личное дело. София вдохнула, собираясь ответить, но я передумал и не дал ей сказать нет, извини. Знаешь, мне действительно нужно придумать, как опрашивать людей, не обвиняя их на каждом шагу. Я говорю только, понимаешь, после аварии она сошлась с анонимными алкоголиками, ее уважают, она знает всю подноготную этого дела. Кэтрин вообще была бы хорошим союзником, если нечто подобное предполагается. Мы тебя поддержим». «Она великая и могущественна, да?» фыркнула София. «Ты плохо помнишь, что было до того, как она пришла в норму». «О, разумеется, может быть, это тянулось всего пару недель». «Она как с цепи сорвалась, братишка?» «Папа и Одри совсем перестали с ней общаться, потеряв надежду вправить ей мозги». «Вот уж от кого я не жду помощи». Авария, в которую попала Кэтрин, ее последствия и процесс выздоровления, все слилось для меня воедино. Удивительно было слышать, что эти этапы происходили по отдельности». Но ты не ответила на мой вопрос. «Я выпила один бокал вина», — сказала София и, наконец, положила ложку. «По меньшей мере за 8 часов до этого. С закуской. Но когда что-нибудь подобное происходит, начинают докапываться до самых мелочей. Если какие-нибудь стажеры скажут, что видели тебя в баре, который, кстати, был рестораном накануне вечером, и они не уверены, но, кажется, ты действительно выпивала, это не идет на пользу». Может быть, стажером вообще померещилось, или они испытывают к тебе зависть, или кто-то их науськивает. Она потерла большим пальцем указательный и средний, чтобы они приукрашивали картину. Кое-кому это на руку. Политические игры. Отсюда вывод. Не стоит обедать в тех местах, где отрываются студенты-медики. Сказать, что ты пришла туда поесть, а так и было на самом деле, все равно, что заявить, что ты листаешь плейбой ради статей. Яна Флеминга публиковали в плейбое, сказал я, не вполне уверенный, что это подкрепляет ее довод. Секунду подумав, я извлек из памяти еще кое-что. И это вот тоже. Вот именно. Говорю же, я пришла туда поесть. Я не была расслаблена и никаких ошибок не допускала. Знаешь, врачей не проверяют на допинг, как спортсменов. Так что они хотят сказать? Стажер видел, как я выпила бокал вина? Любой смертельный случай передается коронеру на проверку в течение 30 дней. Да, но это стандартная процедура. У них нет никаких оснований. Они не найдут ничего подозрительного. Слова Софии напоминали попытку оправдаться. Так говорят люди, когда им нужно защищать себя. Но я не стал заострять на этом внимание и спросил. Почему Марселла не взялся представлять твои интересы? Конечно, в больнице есть юристы, но он лучший. Как я сказала, это политика. К тому же, ты теперь адвокат. Что у тебя на следующей неделе? Тут уже фыркнул я. Почему Кэтрин принимает это так близко к сердцу? Кэтрин бесится, ну, потому что это ее обычное состояние, но не только. Когда до нее дошли слухи, она пришла ко мне с теми же вопросами, что и ты. Предложила мне помощь, и я объяснила ей все так же, как сейчас тебе, а ей это не понравилось. Вероятно, она считает, что меня уже не спасти. В любом случае, я не хочу быть ее маленьким проектом. Я кивнул. Это похоже на Кэтрин. Теперь верь или не верь, но у меня есть несколько вопросов к тебе. Только без подвохов. Зачем ты взялся за это дело? Тут есть полицейский, пусть он занимается расследованием. Мы оба знаем, если это не первый его день на службе, тогда второй. И... Я постучал по окну костяшкой пальца и добавил, «По-моему, не стоит рассчитывать на его поддержку». «Но это все равно не означает, что ты сам должен искать разгадку». Майкл просит меня о помощи, и я считаю, что должен помочь ему. «Должен, должен, должен». Ты так часто говоришь это слово. «Семья не кредитная карта». «Внимание». Я знаю, в целом это сцена из серии Почему бы тебе просто не убраться, вероятно, со вполне здоровыми гневными возгласами вроде не твоего ума дела. Я понимаю, как и тогда понимал, что зачастую подобную тактику применяют с целью остановить пытливого человека, сующего повсюду свой нос, меня, чтобы он не узнал чего-то о том, кто просит его попридержать коней в данном случае о Софии. Такую ситуацию нельзя путать со сценой Ты тут вообще ни при чем, которая стала бы проблемой Кроуфорда, а не моей. Но мотивы Софии были мне ясны. Если я устранюсь, и Майкл покинет курорт в наручниках, деньги останутся при мне. И я не буду держаться за них еще три года, тем более 25, а потрачу их. Или раздам. В действиях Софии я не усмотрел попытку отвести внимание от нее самой скорее, Ей двигало желание убрать с доски фигуру Майкла, чтобы оставить деньги на разграбление. Если она хотела возвести на него ложное обвинение, то старалась бы лучше, подстрекала бы меня, а не предостерегала. Я был убежден, что в корне ее побуждения лежит эгоизм, а не кровожадность. «Эрнест?» – раздался чей-то голос от двери. Я обернулся и увидел Джульетту, она заглядывала в бар. Полицейский Кроуфорд говорит, что теперь можно. Принимая сообщение, я махнул рукой, встал и сказал Софи едва ли не извиняющимся тоном. «Мне нужно выслушать его. По крайней мере, узнать, есть ли у него алиби на прошлую ночь». «О, теперь я понимаю». Она игриво хлопнула меня по руке. «Эрни, да ты ревнивец». «Я не...» «Брось, тебе плевать на зеленые ботинки. Ты просто хочешь знать...» где на самом деле были Майкл и Эрин прошлой ночью. Вы понимаете, в какой сцене мы сейчас находимся? Она называется «Секс – это всегда мотив». Он солгал мне. Нам. Я хочу понять, почему. Целых два раза вообще-то. А? Он солгал тебе дважды? Мебель? Какое-то хранилище? Серьезно? Это просто чудовищно. Могу поспорить... Все его барахло лежит у Люси, как перед посадкой. Они были вместе, когда он отправился в тюрягу, ты не забыл?» София покачала головой, мол, «разве это не очевидно?» «Я что-то не улавливаю, к чему ты клонишь?» «Эрни, спроси его, что в этом чертовом фургоне?»